по дороге. Первое. Зима стояла сиротская, как и все прошлые. Снег сошёл быстро, дымом, паром на солнце пёки. Бились жеребцы в стойлах, грызли руки конюхам. Потом стали сипеть, захлёбываться рёвом, сотрясать дубовые брусья, прикованные на ферме быки. Затрюкали на опушках дрозды, засвистели на вечерних зарех угольные скворцы. Дурманом зацвела черёмуха повраком. Бестыдно оголённая зимы деревня начала сокровенно прикрываться распустившейся рябиной, берёзами и сиренью по заборам. И уж подёрнулись зелёным туманом поля, стала попыливать дорога, уж катило сухое лето, когда Илья Снегирёв собрался опять в Сибирь. Он решил уехать ещё давно, в феврале Был вечер, когда Илья, замученный ездоками, вышел из конторы леспромхоза назаваленную обрубленными сучьями просеку к своей машине. От машины, так же как от его телогрейки и ватных штанов, от рукай от шапки пахло бензином. И Снегирёв никогда не различал никаких запахов, кроме запаха пыли летом и мороза зимой. Но в тот февральский вечер стояла оттепель. Небо зеленело по верху, смуглордело за лесом. Деревья были чёрными и набухали. В воздухе так явственно тянуло весной, что илья почувствовал её. Подышал, высморкался и, забираясь в настывшую кабину, тогда же решил ехать. Не впервые весна срывала его с места. Побывал он и в Сибири, промучился там всё лето в прошлом году, а вернулся осенью в злом разочаровании. Не понравилась ему барачная жизнь И возненовил он Сибирь с гнусом в тайге, с тонким напряжённым звуком мазов на дорогах. Чёрно-белой и полосованной снегом была земля, когда вернулся снегирёв домой. Лес стоял голый, мёртвый, трава пожухла, дрожали на ветру былья, а по ночам мила крупой позёмка. Потом павалил снег, морозило и оттаивало, и снегирёв радостно вошёл в свою колею. Он ездил днём и ночью на станцию, в лес, даже в соседние районы, ночевал где придётся, чтобы затемно нагреть воды, залить в радиатор, завести мотор и пить торопливо чай, переговариваясь о чём-нибудь незначительном с хозяином и с наслаждением слушая, как на улице мягко урчит машина. Он любил ездить ночью по глухим дорогам, когда кажется один только ты не спишь на свете. Когда машина валяется и клюёт носом, а слепительное пятно света впереди прыгает от колёс чуть не к самому горизонту. По ночам в одиноких рейсах легко думалось о прошлом, забылась обида на Сибирь, меркло всё плохое будто и не было его никогда, оставалась одна красота и мощь горных кряжей, нистовых не русских рек, бетонных тяжёлых контуров плотин. И решив однажды в феврале снова поехать туда в мае, за неделю до отъезда, Снегирёв взял расчёт. Второе. Днём он насыпается, чувствует себя как в отпуску. Вечерами, нарядившись, ходит к соседям прощаться. Молчалив он и хорош, как именинник, но постепенно расходится и начинает говорить про Сибирь. Говорит он долго и складно, и у друзей его туманятся лица, им тоже хочется в Сибирь. Домой Илья приходит поздно, снимает сапоги ещё в сенях, ступает по избе в носках, думая, что мать спит. Напрощавшись и нагулявшись за неделю, последний вечер проводит он дома, собираясь в дорогу и впервые замечает грустную нежность на лице матери и её заплаканные глаза. Ложась спать, он думает о Сибири, о матери, которая останется одна. Ему делается попеременно то грустно, то весело. Он курит у краткой и никак не может заснуть. А утром, но не рано, Илья выходит из дому. Его никто не провожает, он не любит проводов. Идёт с ним только мать. Всё утро она проплакала и теперь идёт с сыном по деревне, задыхается, но говорит о вещах неважных. На выезде там, где дорога круто уходит вправо, и минуя перелески, тянется полем, попадаются навстречу им машина, везёт кирпич со станции. Работает теперь на ней Мишка Фиарсов, соседи приятели Ильи. Снегёрёвы сторонятся, их обдаёт весенней лёгкой пылью. Мишка кричит, чтот на ходу, потом тормозит, выскакивает из кабины и возвращается к Илье. "Значит, едешь?" спрашивает он, подавая Илье ладонь. "Отмеешь-ка теперь пахнет бензином". "Еду", говорит Илья. "Гляди, может опять не понравится". "Не боюсь, понравится", бормочет Илья и напряжённо смотрит в поле. Он слышит, как мать сзади начинает неровно дышать. Эх, Не отгуляли, значит, мы с тобой, говорит Мишка и оглядывается на машину с работающим мотором. Гляди, в общем, закурим напоследок. Они закуривают и некоторое время молчат. А как с тамаркой? вспоминает Мишка. Улажено. Чего с тамаркой? отвечает Илья безпешно. Захочет, приедет. Так. Ну давай, жми, в общем. Ладно, говорит Илья. Им хочется обняться, но чего-то стыдно. И они просто жмут друг другу руки. Прямо к поезду, спрашивает Мишка. Самые обрез вышли, говорит Илья, уже нетерпеливо переминаясь. А то я так чей-то через полтора-пять на станцию подвёз бы. Ну, good-bye. Мишка бежит к машине, а Илья с матерью идут дальше. Через минуту они слышат, как Мишка даёт газ и тяжело трогает. Мать долго молчит, стянув платок на глаза, загородив лицо от солнца. Наконец говорит росейно: Here тебе скажу. Тамара совершенство против твоих девок. Она старательно выговаривает совершенство, и видно, довольна, что так складно получилось. Да и любит тебя Тамара по-настоящему, не как эти все, льстят. Илья молчит, но матери обязательно нужно говорить. И она говорит о Тамаре, о том, что будет перекрывать летом дом, о том, когда настанет её очередь распахивать огород на усадьбе, и опять о Тамаре. Илья смотрит на часы и прибавляет шагу. Мать начинает торопиться, семенить, мысли её путаются. "Ну, сынок", говорит она и останавливается. Илья тоже останавливается, ловит на себе выцветший блеза руки, любящий взгляд матери и начинает тереть переносицу. Рот его ведёт в сторону, всё в нём замирает, но он выпячивает подбородок и приподнимает брови, делая спокойное лицо. "Да я тебя. Тебе", говорит мать. Имелко крестит его. Иди, иди. Тебе хоть чей надо идти. А я ещё, я тоже пойду потихоньку. Я вам напишу, мамаша, говорит Илья высоким голосом и неумело целует её. Не хворай. Не дерьсь там. Одевайся теплее. Может, там холодно ещё в Сибири этой, говорит мать, стараясь не заплакать. Добростивы, «Да мамаша, слишком бодро отвечает Илья. В первый раз еду, что ли? Вы себя берегите. Пишите мне, как и чего. А денег вам я пришлю с первой же получки. Он ещё раз обнимает её, потом поворачивается и быстро идёт по дороге. Он сопит, глаза ему щиплет, в горле чешется. Шагов через 200 он успокаивается, дышать начинает ровней, переносицу уже не трёт, и лицо его принимает то сосредоточенное, мечтательное выражение, которое держалось на нём всю последнюю неделю. Он смотрит на лёгкие слоистые облака, Двигает скулами, сглатывает и видит почему-то уже северный Енисей между громадами скал, сопки, тайгу, бледные электрические огни рабочих посёлков в пресвете белой ночи. Ещё шагов через 200 он оборачивается. Мать потихоньку брёт следом, держа руку козырьком. Илья останавливается, вынимает платок и машет матери, но мать не отвечает. Не видит, расстрого надумает Илья, вздыхает и идёт дальше. В то время, как он идёт всё быстрее, всё шире и решительней, мать останавливается и с радостной улыбкой машет ему рукой. Ей кажется, что сын повернулся и смотрит на неё. Она даже различает его лицо. Ей удивительно, как это она сквозь слёзы всё хорошо видит. Далеко в поле катится помежа точка. Бежит какая-то девчонка в сторону леса. А ведь так вот и мать моя бегала когда-то, думает Илья с любовью и печалью и оглядывается. Мать уже так далеко, что нельзя понять, остановилась она или ещё брёдёт. Но мать всё идёт, всё не может повернуть назад. Слёзы набегают ей на глаза, и она отирает их концами косынки. Ей теперь не нужно сдерживаться, она одна в поле. Господи, думает она. Не нужен им дом родной. Ездют, ездют. Вся земля поднялась. Время какое, но не настало. Врубашоночки бегал босый беленький цариц небесная. А теперь я вон полетел. Она останавливается, всхлипывает, смотрит из-под руки вдаль. Давно скрылся Илья, растворился в струистой голубизне горизонта, а матери кажется, что видит она его. Повернулся он тоже, Машути, прощается. Она глубоко с перерывами вздыхает и слабо помахивает ему в ответ.